глава четвертая что случилось встревожилась ирина увидев меня почему ты босиком я села на стул и бросила на пол туфли вот полюбуйся огромная тетка просто годила отдавила мне ногу я упала сломала каблук уронила коробку Таат отлетела к стенду для презентации новинок. Пришлось босой по залу за ней носиться. «Хорошо, еще пальцы не сломала», — ахнула коллега. «Зато туфелька скончалась в муках», — резюмировала я, разглядывая лодочки. «Каблук можно было бы прибить, но с ободранным лаком ничего не поделаешь». «Жалко», — вздохнула Ира. «Я к своим шмоткам отношусь как к людям». «А вот я к некоторым представителям человеческой расы отношусь хуже, чем к своим вещам», — сердито буркнула я. «Ладно, делать нечего». Хорошо, что имею привычку держать в столе пару балеток и новые колготки. Черт, нога нога-то болит». Лед бы надо приложить», — посоветовала Ира. «Может, сбегать в кафе на третьем этаже? У них точно есть». Я пошевелила пальцами. «Вроде отпускает». День невезения какой-то, и не только у меня. Катя, продавщица из отдела бижутерии, ногу подвернула, упала, колено ушибло. И посетители сегодня в ударе. Может, в сумасшедшем доме выходной и всех отпустили погулять? Надо попросить у Франсуа разрешения носить защиту вроде той, которой пользуются хоккеисты. Щитки, наколенники, маски. Розова рассмеялась. Гламурно. Давай я отнесу коробку в отдел охраны. Нет. Вздохнула я. Роман Глебович просил никому не сообщать, что кубок в офисе. И так я нарушила его приказ, показав тебе приз. Я переведу дух, поменяю челки и сделаю попытку номер два добраться до Лапина. Вот сейчас встану. «Сиди», — приказала Ира, — «где лежат колготки и другие туфли». В нижнем ящике стола. Розова посмотрела на пол. «Подниму коробку с призом». «Конечно», — засмеялась я. Ирина схватила упаковку, постояла секунду, потом пробормотала, слушай, она слишком тяжелая. Кубок не пушинка, вздохнула я. Наверное, он из стали плюс самоцветы. Я думала, он из драгметала, разочарованно протянула Ирина. Ты же все время повторяла, золотой, золотой. Я начала осторожно разминать болевшую ногу. Ну, из чистого золота он был бы намного дороже. Полагаю, кубок сделан из простого металла с напылением. Вот камни настоящие. Там тигровый глаз, опалы, большой александрит, топазы, яшма. Поэтому приз и стоит двадцать тысяч евриков». «Можно снова на него взглянуть?» — спросила Ира. «Зачем?» — удивилась я. «Уже налюбовались». «Пожалуйста, давай откроем», — настаивала Розова. «Ну, ладно», — согласилась я. Она аккуратно подняла крышку и прошептала. Вот так я и подумала. «Только не говори, что кубок помялся», — испугалась я. «Мне Роман голову откусит». «Нет, и еще хуже», — еле слышно пролепетала Розова. Я быстро встала и взглянула в коробку. Внутри не было ни белой бархатной подстилки, ни бордового мешка с вытканной золотыми нитями надписью «Самойлов и сыновья», Там лежали смятые газеты и половина кирпича. Я обомлела, а потом с надеждой спросила у Ирины. «Шутка, да?» «Нет», — прозаикалась она. Тот-то мне коробка более тяжелой показалась. «Где кубок?» Глупо улыбаясь, протянула я. «Исчез», — прошептала Ира. «Его украли. Меня затрясло. Не может быть. Я не выпускала картонку из рук. Так, давай без паники». «Хорошо», — кивнула Ирина. «Мама тоже всегда говорит, истерика до добра не доведет. Нет смысла переживать о том, что устроила пожар. Думай, как из огня спастись». Я опустилась на стул. «Давай рассуждать спокойно. Мы полюбовались на кубок, так?» Ирина кивнула. «Меня неожиданно бросило в жар. Отлично, ювелир ни при чем, Он честно доставил изделие». Я потом положила приз назад, закрыла крышку и ушла, так? Ира опять затрясла головой, и на меня напал колотун. Значит, в кабинете бокала за двадцать тысяч евро нет. Делаю вывод. Вор орудовал в торговом зале. Но как он ухитрился незаметно вытащить кубок? Коробка постоянно находилась при мне. «Мерзавец подменил саму коробку, Степа выдохнула Розова. Ты же ее уронила, когда тетка наступила тебе на ногу. Сама говорила, что она отлетела к стенду для новинок. Я не спускала с нее глаз, прошипела я. Негодяю хватило секунды, заспорила Ирина. Мгновение, когда ты шлепнулась на пол. Но мне не хотелось в это верить. В торговом зале полно народа. Почему-то никто не закричал: Эй, зачем вы трогаете чужое? Розова отошла к своему столу. «Небось, все на тебя уставились. Мало кто упустит момент посмеяться над упавшей девушкой. Платье короткое, юбка задралась. То-то радости дуракам. Наверное, бабища в оранжевом. Сообщница преступника и специально тебе на ногу наступила. И что теперь делать?» Я опять уставилась на кирпич. Почувствовала, как горло будто перехватывает веревкой. Руки не имеют, а уши вспыхивают огнем, Попыталась сделать шаг, пошатнулась, и меня подхватила Ира. «Степашка, ты прямо позеленела», — испугалась она. «Ну-ка, глубокий вдох, задержим дыхание и медленный выдох». Удавка на шее лопнула, воздух ворвался в легкие, я сумела выдавить из себя. «Церемония сорвется из-за пропажи приза. Меня уволят! Нет-нет», — поспешила возразить Иришка. Звягин хороший человек, он поймет, что ты стала жертвой хитрых воров, договориться с фирмой, ювелиры изготовят второй экземпляр. Просто у тебя из зарплаты вычтут 20 тысяч евро. Несмотря на патовую ситуацию, мне стало смешно. Ира, сколько я, по-твоему, получаю? Всегда можно что-нибудь придумать, сказала Розова. Что? Безнадежно спросила я. В данном конкретном случае что? Меня выпрут. «Хорошенькие открываются перспективы. Пойду в школу преподавать подросткам русский язык и литературу. Это хуже, чем очутиться в аду. И...» В горло внезапно будто вбили резиновый мяч. Я начала хватать ртом воздух. «Стёпа!» — перепугалась Розова. «Сейчас вызову скорую». «Нет». У меня вырвался хрип. «Стой!» все гораздо хуже. Перед тем, как пойти на совещание, я остановилась поболтать, Со Светланой из ювелирного отдела. Ира внимательно выслушала историю об испарившихся колье с кольцом и задумчиво произнесла. Ты мерила ожерелье для демонстрации его богатому клиенту. И ты же потом потеряла кубок. Думаешь, все решат? Стопудово, перебила я. Гадалки, не ходи. Посчитает меня сообщницей воров. Полная чушь. Без особой уверенности сказала Ира. «Тебя все знают, никто плохого не подумает». «Неохота тебе рассказывать, что тут натворили люди, которых все в коллективе считали порядочными», — процедила я. «И мы с тобой не бог весть, какие подруги. Поосторожней с такими заявлениями. Может, я редкая сволочь?» И раздвинула брови. «Нет, ты просто в панике. Постарайся взять себя в руки. Чудесный совет», — огрызнулась я. «Сама обожаю раздавать такие, когда дело лично меня не касается». Розова вздохнула. «Я тоже под подозрением. Держала кубок, восхищалась им. Легко могла подменить ящик. Ты на мгновение отвернулась и... опля! Пожалуйста, не говори глупости», — взмолилась я. «Нас уволят вместе», — жестко сказала Ирина. «Поэтому нам вместе надо вылезать из ямы. Я не верю, что ты способна на преступление. Точка». «Из любой неприятной ситуации есть выход». «Говори», — сказала я. «Надо самим найти воров», — заявила она. «Думаю, тебя специально в торговом зале сбили с ног. Давай вспомним, как было дело. Ты покинула офис и пошла к Илье. Где был кубок?» Слова Ирины доносились словно издалека. «Мне хотелось спать, и трудно было сделать самое простое движение, например, поправить прядь волос, которая упала на щеку». Я хотела сосредоточиться на вопросе Иры. Не смогла собрать воедино мысли и устало ответила. Приз находился в коробке. Я держала ее в руках, не выпускала. «Вот», — обрадовалась Розова, — «ты человек очень ответственный, это всем известно». Кто-то замыслил кражу и совершил ее. Тебя винить нельзя. Мало кто будет заботиться о ноше в момент острой боли. Тетка в оранжевом — преступница. Похититель был в толпе, готовился подменить коробку. «Как он узнал, что приз доставили в магазин?» — простонала я. «Фу, меня тошнит». «Это сосудистый спазм сейчас пройдет, утешила Ирина. «Давай-ка соберись». «Чего развалилось на куски?» «Нет такой беды, из которой нельзя выбраться, поверь. Я знаю, о чем говорю. Что бы ни случилось, в первую очередь...» Необходимо включить мозг, а сопли, слюни и жалость к себе любимой. Зряшное занятие. Извини, я вообще-то не склонна к истерикам. Иринка подняла руку. Хватит трепаться не по делу, начинаем искать вора. Мне в голову пришла интересная мысль. Ты была около ювелирного прилавка, и ты же несла приз. Но ведь был еще один человек, вовлеченный в оба происшествия. Екатерина, подпрыгнула я. Ты с ней дружишь? прищурилась Ира. «Просто здороваюсь», уточнила я. «Со Светой, продавщицей из ювелирки, у меня более приятельские отношения. Раньше Бондарева в отделе кремов работала. То предложил тебе померить колье?» не успокаивалась Розова. Я постаралась сосредоточиться. «Катя, не Света?» уточнила Ира. «Катерина», повторила я. «Вернее, они обе заговорили о том, чтобы я надела украшения». Но все же первой эту идею подала, кажется, Бондарева, а Фурсина подхватила и стала настаивать, вроде так. Иринка взяла бутылку минералки. С чего бы Екатерине лезть в чужой товар? Не принято распоряжаться не в своей секции. Как все началось? И я прикрыла глаза. Я шла мимо, поздоровалась со Светланой, та пожаловалась на отсутствие клиентов, и тут подошла Екатерина. Ирина сделала большой глоток. У нее тоже было мало покупателей. По моей спине побежали мурашки. Нет, Катя поставила на прилавок табличку с надписью «Обед». Розова оперлась руками о колено. Продавцы получают бонус от продаж. Зарплата у них невелика, а награда за количество отпущенного товара может превысить оклад. Тебе не кажется удивительным, что девушка, которой с каждой прошедшей через ее кассу торговой единицы капает звонкая монета, бросает покупателей и спешит поболтать с коллегами. «Ты и не подруга, и у вас разный статус. Может, Светлана позвала Фурсину?» Мне пришлось опять сказать «нет». Ира начала загибать пальцы. «Неприлично вмешиваться в чужую беседу. Странно лишаться заработка, бросать прилавок, выставлять табличку «обед» и не идти в кафе, ведь второй раз за смену отлучиться не удастся, придется до вечера голодной работать». А Катя решила использовать перерыв в столь ранний час на болтовню. «Давно она здесь служит?» «Примерно год», — ответила я. «Если надо, могу уточнить в отделе персонала. А чем нам поможет эта информация?» Ира хрустнула пальцами. «Может, и ничем. А теперь расскажи о примерке колье». Я схватила со стола газету и стала ею обмахиваться. Света показала на ожерелье и сказала, что оно лучше смотрится на человеке, чем на витрине, потом попросила, чтобы я его померила. Катя подхватила эту идею, а я по глупости согласилась. Затем покупатель захотел, чтобы я надела браслет и серьги. Светлана неожиданно возразила, а Фурсина предложила себя в качестве модели. «Неплохо придумано», — протянула Розова. «Думаю, Екатерина и тот клиент в сговоре». Все вроде случайность. Покупатель подошел выбрать украшения, Увидел, что ожерелье на девушке прекрасно смотрится, и решил купить его матери в подарок. Его не заподозрят. Он же заплатить хотел, кредитку достал, ждал в VIP-офисе кассира. Я возразила. Катя не знала, что я пойду на совещание. Она просто воспользовалась случаем, пожала плечами Ира. Мимо постоянно ходят сотрудники. Если хочешь попасть на этаж администрации, Нужно пройти мимо отдела бижутерии и ювелирки к служебному лифту. Катерина могла выбрать любую женщину, зашедшую посмотреть украшения. Просто ей попалась ты.